Глава тридцать пятая. Шершеляфам. Эммануэль Фольки Есперсон напряженно думал. Гонор странно сидел на диване и терпеливо смотрел в окно. с видом, открывавшимся с террасы дома Есперсона, он думал о Туве. Перила и крыши соседних строений покрывал иней, похожий на толстый слой сахарной глазури. Лучи зимнего солнца высвечивали жирные пятна и отпечатки пальцев на стекле. Эммануэль все вертел в руках старую фотографию и тер глаза. Он попробовал закинуть ногу на ногу, но вскоре отказался от такой рискованной затеи. Гуннер странно позволил себе ненадолго забыться. Несколько часов назад он впервые за много лет проснулся в одной постели с женщиной. Он откинулся на спинку стула и смотрел, как солнечные лучи дотягиваются до противоположного угла комнаты. У Эммануэля горел камин, воздух над камином словно Дрожал и переливался. Гонор странно нисколько не сомневался. Эммануэль знал женщину с фотографией. Правда, ему явно не хотелось в этом признаваться. Сначала Есперсон глубоко вздохнул и даже печально улыбнулся, но улыбка скоро увяла. Поджав губы, он довольно долго смотрел инспектору в глаза, потом прямо выпятил нижнюю губу и объявил, он понятия не имеет, кто такая женщина с родинкой на щеке. «Я говорил с Арвидом?» продолжал Есперсон. «По его словам, вас очень интересует, почему Рейдер стал торговать предметами старины». Стол, как и в прошлый раз, был завален еженедельными газетами и журналами. Посередине высилась стопка из трех книг. Гонер Страна разглядел большой словарь кроссвордиста и однотомную норвежскую энциклопедию. Третья книга была такой старой и затертой, что прочесть название на корешке оказалось невозможно. На диванной подушке между ними расположился... Черно-белый хозяйский кот. Эммануэль еще раз взглянул на фотографию, покачал головой и осторожно положил ее на книги. Нет, сказал он с глубоким вздохом, погладив себя по подбородку, такая симпатичная дама наверняка отложилась бы у меня в памяти. Гонор странно устало улыбнулся. Может быть, вы знаете, почему ваш брат стал торговать предметами старины? спросил он, не скрывая недоверчивости. Есперсон, ухватив себя за складку брюк, все же с большим трудом положил ногу на ногу. Поглашивая колено, он украдкой покосился на фотографию. Гонор странно нагнулся вперед к столу и взял снимок в руки. «По-моему, рейдер стремился заполнить огромную внутреннюю пустоту. Может быть, именно поэтому он и занялся антиквариатом. Если бы он не ладил вещами, он был бы никем». Есперсон развел руками, словно подчеркивая свои слова. «Пустота, вакуум. Рейдер был одержим собирательством. Трофеями?» «Да, наверное, его приобретение можно назвать трофеями. По-моему, он оживал рядом со своими вещами. Собственно говоря, в них заключалась его жизнь». Есперсон в очередной раз покосился на фотографию. «По-моему, вещи со временем стали и самым большим кошмаром Рейдера. Мне кажется, с их помощью он пытался как-то оправдать свое существование». По-моему, в глубине его души существовала запретная заповедная зона. Скорее всего, она образовалась после полученного им серьезного удара, страшного события или переживания, вследствие которого его жизнь потекла по тому курсу, по какому она потекла. Эммануэль закрыл глаза и продолжил тихо, словно глубоко погрузившись в раздумие. Если вдуматься в этом отношении... Рейдер вряд ли уникален. Я часто думаю, что мы все такие же. Мы боимся самих себя. Понимаете, если убрать наши ежедневные обязанности, иными словами, ритуальную сторону жизни, чистку зубов, работу, еду, празднование Рождества и Пасхи, ну, я еще хожу на собрание масонской ложи и беседую с соседями, так вот, если убрать все это, о чем я сказал наверное, каждый из нас окажется в чем-то ущербным. Вы не находите. Причем удар может настичь нас где угодно. На работе или дома, на диване. Чьи-то случайные слова, воспоминания детства, запах, звук, ощущения. И вдруг мы замираем мы видим непрекрашенную правду. Так сказать, видим внутренним зрением. И тогда приходится срочно отворачиваться и подавлять свои ощущения. Потому что в такие минуты мы видим себя насквозь. Исчезает панцирь под которым мы прячемся. Исчезает внешняя оболочка, которую видят наши друзья и знакомые. Мы зажмуриваемся и пытаемся бежать, потому что останавливаться, оглядываться назад, и вспоминать давнюю боль очень мучительно. Мы не сдаемся, принимаем жизнь такой, какая она есть, стараемся не думать и в конечном счете отказываемся верить, что у нас есть возможность все изменить раз и навсегда. «Вам кажется, что я просто болтаю?» «Что вы наоборот», — отозвался гонор страна, — «по-моему, вы правы. Многим приходится рано или поздно столкнуться с собственными мечтами, если можно так выразиться, провести ежегодную генеральную ассамблею самим собой. И все же одни доходят до этого быстрее, чем другие, а некоторые так и не доходят». Он повертел в руке фотографию и отряхнул брюки. «Продолжайте, прошу вас». Так вот, мне непривычно думать о Рейдере как о жертве преступления. Ведь он был моим старшим братом, образцом для подражания. Всю жизнь его в моих глазах окружал ореол непререкаемой власти. И когда думаешь о нем вот так, инспектор Гуннер странно вежливо ждал, пока Есперсон подыщет нужные слова. Мне было трудновато общаться с Рейдером, потому что он видел меня насквозь, понимал мои мысли. «Может быть, он не верил в то, что я забочусь о нем. Он просто чувствовал перемену. Он интуитивно понимал, что его тоже видят насквозь, что с него сорвали маску. Только не подумайте, что мы с ним мыслили одинаковыми категориями. Просто Рейдер заметил перемену в наших отношениях. Он понял, что мне его жаль, и так и не смог простить меня за это». «Простить?» — Есперсон кивнул. «Да, простить. За что он должен был вас прощать?» Может быть, его отношение связано с внутренней пустотой, от которой он спасался, возводя вокруг себя прочную вещественную броню. Кроме того, между нами было нарушено равновесие. Когда с него сорвали маску, да, думаю, такое слово здесь вполне уместно, я разглядел в нем лихорадочное стремление быть здоровым и активным, чем-то владеть, возвести вокруг себя крепость из вещей, предметов наверное рейдер понимал что надо мной он уже не властен, поэтому он не любил иметь со мной дело гонор страна подпер подбородок костлявым указательным пальцем и сказал вы наверное догадывались от чего он пытался спастись собирая предмет старины и развивая бурную деятельность что послужило причиной в чем если можно так выразиться скрытая пружина его действий «Может быть, какая-то травма, полученная в результате ужасных испытаний, или ваш брат хотел подавить какие-то неприятные воспоминания?» «Вы правы. Я, конечно, задумывался об этом». Гунер странно наклонился вперед. Кот, сидевший на диване рядом с Эммануэлем Фольки Есперсоном, повернул голову и негромко мурлыча растянулся на подушке с видом египетского фараона. Хотя глаза у кота были открыты, он дремал. Вот он зажмурился и грациозно опустил голову на передние лапы. «Говорите!» — взволнованно поторопил своего собеседника Гуннерстрана. «Сначала я думал, что его мучают воспоминания о мирно спавших людях, которых он взрывал. Диверсионное задание?» Есперсон молча смотрел куда-то вдаль. «Наверное, у него на совести много всего накопилось. Смерть, и...» Он помолчал. «Но потом выяснилось, что дело совершенно в другом». Инспектор нетерпеливо откашлялся. Есперсон тяжело задышал и откинул голову назад. Кот снова поморгал глазами, Есперсон уставился в потолок и почесал подбородок. Гонор странно услышал скрип. «Как там говорят?» «Кто говорит?» «Французы. Как они говорят, когда пытаются разгадать какую-то тайну?» Гонор странно посмотрел на фотографию, которая лежала на осенней энциклопедии. Ее светили лучи солнца, и она заблестела, как старое матовое зеркало. «Шершель тихо сказал он. «Ищите женщину?» Эммануэль по-прежнему... Глядя в одну точку на потолке, глубоко вздохнул и повторил. «Шаршаля Фам». Гунестрана взял фотографию и повернул ее к Есперсону. «Ну ладно». Он вздохнул и решился. «Как ее зовут?»